Глава 7. Царская лодка неторопливо двигалась вверх по Великому. Попутный ветер наполнял квадратный парус, на котором золотом на красном был выткан коронованный лев Карнагрии. Тень паруса косо пересекала верхнюю палубу, где в одной набедренной повязке возлежал на шелковых подушках царь царей Фаргал. Император Карнагрии бездумно смотрел, как два ряда длинных весел опускаются в зеленую воду реки. Ветер, особенно сладостный в жаркий день, овивал медленно загорелую кожу царя точно так же, как и худые, потные спины грибцов на нижней палубе. Фаргал возвращался в столицу из Великанкада, города-порта, расположенного в устье Великона 80 милями ниже столицы Карнагрии. Когда форгал отнял кедровый трон у императора Йорган Кеша, он слабо представлял себе, что такое быть императором Карнагрии. То есть он был великолепным воином, превосходным полководцем, более того, несмотря на молодость, лучшим военным стратегом в четырех империях. Форгал был идеальным государем для войны, идеальным завоевателем. Если бы император Карнагрии выполнил свое предназначение, о котором не ведал, то сейчас весь обозримый мир от Ашских гор до пустыни Джехи, включая скалистые гнезда Кушога, архипелаг Табе и священные острова Сок, лежал у ног Фаргала» ибо он был тот, кому предназначено было завоевать этот мир. Завоевать, но не править. Талантом мирного правителя Форгал наделен не был, и удержать в мирном повиновении завоеванное не смог бы никогда. Впрочем, тот, кто некогда оставил на обочине дороги мальчонку, которому было предназначено завоевать мир, и не рассчитывал на Фаргала правителя – Распорядиться завоеванным он намеревался сам. И цель его была куда значительнее, чем просто власть над четырьмя империями. Но форгал не стал завоевателем, потому что рядом с ним оказались два сокта, два воина-жреца незримого бога Яго, которым было суждено, или предназначено, изменить судьбу Фаргала. Одного из соктов звали Люг Смертный Бой, друг царя. Второго полномочного посланника священных островов в Карнагрии, звали Кенгизар. Именно этот человек научил императора-завоевателя править и сумел внушить Фаргалу, что мир лучше, достойнее и справедливее войны. И форгал смирил свою жажду битвы, упрятал талант полководца поглубже и принялся править сильнейшей из четырех империй. Многие жаждали высшей власти, Многие были готовы на все ради высшей власти. Многие были бы счастливы обладать ею. Император Фаргал счастлив не был. К власти, как к таковой, он был равнодушен, поэтому никакого удовольствия от собственной власти Фаргал не получал. Его раздражали многочисленные ритуалы, которые было предписано исполнять царю. Его утомляли бесчисленные документы, указы, прошения – Требовавшие его решения Фаргала повергали в смертельную скуку Бесконечные церемонии и приемы Даже хитросплетения высшей политики Перестали его развлекать Когда он начал более-менее в них разбираться Все оказалось невероятно скучно Политика практически не отличалась от рыночной торговли Разве что цены повыше Да товар с гнильцой Тем не менее, Фаргал относился к своим обязанностям царя достаточно ответственно и довольно быстро навел порядок и в стране, и в столице. Главным образом потому, что умел находить и приближать к себе нужных людей, а также перекладывать на них львиную долю забот по управлению государством. Впрочем, полностью он доверял только самым близким – Кенгизару, Люгу, старшему советнику Саконину – капитану дворцовой стражи Шатару. Остальные же, будь то владыки земель, наместники, высшие чиновники, были готовы к тому, что у ворот их дворцов и замков в любой момент совершенно неожиданно могут появиться алые личные царской охраны, а следом и сам владыка Карнагрии. На горе тому, чьей деятельностью император окажется недоволен. Впрочем, и эти внезапные проверки давно перестали развлекать царя царей. Вот и сейчас он посетил Великонкад, крупнейший порт своей империи, главным образом потому, что хотел лично встретить посланника священных островов, своего друга и советника Кенгизара. И вот он, Кенгизар, возлежит здесь, рядом с царем, большой, тучный, темнокожий, Бросает в рот желтые крупные виноградины и певучим, завораживающим голосом высокорожденного сокта повествует о том, что произошло в империях за прошедшие полгода. Новости, собранные мореплавателями священных островов, всегда самые свежие. К концу опять сожгли три южных области Фетиса. Не помогла даже новая линия крепостей, возведенная за прошедшие пять лет. Астрологи заранее предупредили императора о набеге. Армия Фетиса два месяца держала границы, а все-таки кочевники ухитрились просочиться через заставы и, больше того, беспрепятственно ушли в свои степи со всей захваченной добычей. Фаргал засмеялся. Ха -ха -ха, конницы Хаттуса никогда не изловить верблюжатников с добычей или без», сказал царь. Фетсы слишком ленивы и больше надеются на стены, чем на остроту копий. Кончится тем, что Хаттусу придется огородить стеной всю южную границу. Ты угадал, о царь. Кенгизар взял новую кисть винограда. Именно это Хаттус собирается сделать. Только хватит ли у него средств? Хаттус дурак, пренебрежительно бросил царь карнагрии Я приручил бы Кансу меньше, чем за год. Каким образом, царь? Посланник Соктов с любопытством поглядел на Фаргала. «Мой старший маг, мескис Фец», — сказал царь. «Он говорит, в южных степях раз в три-четыре года пустыня делает шаг вперед. Засуха. И концу нечем кормить свои стада и своих детей. Голод гонит их на север. А на севере — жирный ленивый сосед». «Ашур, пусть Хаттус построит стену в 100 локтей высотой. Верблюжатники найдут в ней лазейку». «Так что бы все-таки сделал ты, о царь?» — напомнил Кенгизар. «У Кансу добрая дюжина кланов», — произнес Фаргал. «И они, как эти», — царь показал на отмель, где грелись на солнце несколько черных великонских крокодилов. «Собираются вместе, только чтобы урвать кусок гнилого мяса. Да и то, чуть что каждый готов загрызть соседа. Я купил бы верность нескольких племен, послав им столько подарков, сколько им никогда не увести на своих верблюдах». И столько еды, что хватило бы на три года засухи. А взамен попросил бы приструнить соседей. Клянусь Ашером, через год я взял бы за глотку и тех, и других. «Дань варварам?» — поморщился Кенгизар. «Мой дед Тарто говорил, у мертвеца нет гордости». И еще он говорил, «Не задирай нос перед волком, он бьет снизу». «Из твоего деда вышел бы неплохой правитель». Он и был правителем. Труп походила у него по струнке». И за все время, что я провел с ними, ни один не умер насильственной смертью. Иной раз не худо царям поучиться у старшины Кенгизар скрыл улыбку, наклонившись над блюдом с фруктами. Именно он подставил плечо, чтобы подсадить Фаргала на кедровый трон. И он же обучил царя премудростям власти. Неплохо обучил, если царь теперь может цитировать своего деда и не бояться, что дивный город переменил хозяина пока прежний в отлучке. Правда, Фаргал во всех отношениях был талантливым учеником. Кенгизар окинул взглядом мощную фигуру царя, потом поглядел на собственный живот. «Лет сорок назад я был сложен немногим хуже», — подумал он. «Но и сейчас мои женщины не променяют толстого Кенгизара на молодого атлета». Утешил Сокт сам себя и довольно усмехнулся цену на фетский шелк опять поднимутся», — заметил он. «А я подниму цену на зерно», — заявил форгал — «и на медь». «Кстати, о царь, о меди. Старейшины священных островов готовы обменять ее на наше олово в пропорции, предложенной твоим советом». «Меняйте», — разрешил царь. «Я одобряю все, о чем ты договоришься с моим старшим советником». «Ты так доверяешь Саконину?» — улыбнулся Сокт. «Я доверяю вам обоим». «Какие еще новости?» «Император Самерия гергабар казнил шестерых владык по обвинению в мятеже и сговоре с айпегами. Двое заговорщиков успели уйти в Эгерин и скрыться в горах Ашура. Остальных раздавили наемники из горных кланов». «Когда-нибудь они раздавят и самого гергабара эти последующие Аша», проворчал форгал «Не думаю», — покачал головой Сокт. «Горцы разобщены». Кстати, пока гергабар разбирался с мятежниками, корабли Кушога поднялись вверх по Ашу, едва ли не до самого Кандиура. А островитяне Табе, с которыми, если ты помнишь, у императора заключен мир, разграбили восемь поселков на побережье и увезли несколько сотен рабов. гергабар обратился к старейшинам священных островов за помощью. Ему нужно двенадцать больших кораблей. «Пойдет мстить Кушога?» «Нет, табы «Он может до смерти гоняться за табетскими тримаранами», — сказал Фаргал. «Шесть сотен островов!» «Я думаю, он удовольствуется десятой частью», — заметил Сокт. «И не станет разбираться, кто именно совершил набег. Мы дадим ему хорошие корабли и моряков, которые знают, какие именно из островов архипелага стоит выпотрошить. Третья часть добычи отойдет нам». «А я-то думал, с чего это вы так благосклонны к Самере?» засмеялся Фаргал. «Такова воля великого ягу торжественно произнес Кенгизар и погладил жреческий браслет с символом сокола, украшавший запястье Сокта. Император Корнагрия, немного обеспокоенный тем, что Сокты вдруг прониклись бедами Самери, отринул тревожные мысли. «Там, где ссылались на волю ягу не могло быть ущерба ему, Фаргалу». Разве не он изгнал из пределов Карнагрии прислужников Аша, исконного врага великого Яго? Но спроси царя об этом Кенгизара, тот объяснил бы ему, мудрый Аш и великий Яго, не чита древним богиням Ирзаи и Таймат, что, как гласит предание, могут существовать на земле только порознь. Мудрость Аша проникает в прошлое и провидит будущее». Но настоящее принадлежит Яго. Но, увы, жрецы Аша не желают понимать очевидного и отдать власть над настоящим последователем Яго. Так что против самого Аша Кенгизар ничего не имел, но вот жрецов его, по мнению Сокта, следовало удерживать на коротком поводке. А оборотней, демонов, одержимых и прочих порожденных и вызванных ашскими магами тварей – следовало безжалостно уничтожать. Правда, пожелая царь узнать мнение самих жрецов Аша, услышал бы прямо противоположное. Но форгал общался с последователями Змеи Бога только мечом. И потому не знал, что даже его собственное имя, форгал всего лишь одно из имен мудрого Аша. Кенгизар, впрочем, об этом тоже не знал но последователи Яго жили не прошлым, а настоящим, и действовали тоже в настоящем, выбирая правильный путь интуитивно или по прямому указанию своего незримого покровителя. А здесь, где Дагор Яго намного ближе, чем Дагор Аша, у последователей Сокола были все преимущества перед последователями Змея. «Все ли благополучно в твоей империи, о царь?» осведомился посланник Соктов. «Моя лошадь споткнулась на охоте. Айпекская кобыла, которую я купил в прошлом году. И оашур это самое важное событие, если не считать игр, которые начнутся через три дня». Упомянув об играх, царь скривился от отвращения. «Кобыла в порядке?» — поинтересовался Кенгизар. «Здоровехонько. А вот я проткнул себе бедро обломком копья». Фаргал похлопал по розовому шраму на своей ноге. Мимо проплыла баржа, доверху нагруженная зерном. Кормчий, забыв о рулевом весле, глазел на царский корабль. «А что Андосан, о царь?» — спросил Сокт. форгал поморщился. Бывший тысяцкий черных андасан был колючкой у него в сандалии. Пять лет назад Фаргал уничтожил всех, чье участие в бунте было доказано. Всех, кроме Андосана, успевшего удрать в фетис через горы Яго. Император Хаттус, не желавший портить отношения с могущественным соседом, схватил беглого мятежника и морем отправил в Карнагрию. Но Андасан подкупил моряков, высадился на севере империи Фаргала и поднял против царя две прилегающие к Карну области. форгал потратил полгода, чтобы восстановить порядок. А Андасан опять ухитрился улизнуть. На этот раз Вагерин, где попытался снискать расположение императора Харазгаура. Четно, Харазгаур боялся Фаргала еще больше Хаттуса. Ведь перебраться на противоположный берег Карна куда проще, чем перевалить через горы Яго. Андасан на сей раз оказался достаточно осторожен, чтобы не дать себя схватить. Поддержки он, разумеется, не получил, и теперь разбойничал где-то на юге Эгерина. Это было куда безопаснее, чем грабить вельмож Карнагрии. В Эгерине большинство владык рассматривало землю соседа как потенциальную добычу, а самого соседа как кровного врага. Сговариваясь то с одним, то с другим, Андасан сколотил собственное войско, нахапал эгеринского золота и вполне мог доставить Фаргалу неприятности – Царь же Эгерина хоть и слал южному соседу регулярные жалобы на бесчинство мятежного Тысяцкого, но от военной помощи отказывался. «Карнагрийскому льву дай только поставить лапу на левый берег Карна». «Андасана видели в эгеринских предгорьях Ашурова хребта», — ответил Фаргал. «Когда-нибудь он переберется на мою землю, и я сверну ему шею». Царь хлопнул ладонью по ковру, на котором был выткан один из его предшественников-императоров. Восседая на троне с двумя чашами в руках, император утвердил одну ногу на отрезанной голове менее удачливого соседа, а вторую на золотой короне, ранее украшавшей эту голову. Две обнаженные девушки ласкали колени царя. «Надо полагать, дочери покойного». Царская лодка подошла к пригородам Великандара. Заросли тростника здесь были реже, чем ниже по течению. Глина и тростник – основной строительный материал тех, кто победней. Кроме того, из сердцевины белых стеблей делали лучшую в четырех империях бумагу. Белая цапля опустилась на палубу царской лодки. Ее не тронули. Цапля считалась приносящей удачу или сулящий скорую встречу с потерянным родственником. Охранники Фаргала поднялись и взяли на изготовку луки. Не в ожидании реальной опасности, а дабы все видели, царская стража на чеку. Впереди показалась городская стена. Фаргал, царь Карнагрии, считал себя Эгерине, хотя одному ашуру было ведомо, кто он на самом деле и кому обязан появлением на свет». Лет четырех от роду маленького бродяжку подобрал странствующий цирк. Так удача в первый раз улыбнулась Фаргалу. За ночь до этого умер от внезапной болезни маленький внук старшины цирковых, и труппа осталась без актера. Завидев на обочине ребенка того же пола и возраста, как умерший внук, старшина принял его как дар Ашшура. Тем более, что малыш, одетый в сущие лохмотья, был на удивление крепок и упитан и не помнил ничего, кроме своего имени — Фаргал. Никогда не слыхал старшина Тарто подобного имени в агерине Но разве чудное имя более удивительно, чем четырехлетний нищий с аккуратно подстриженными ногтями на руках и ногах? Возблагодарив Ашура, старшина принял мальчика как внука, возвратившегося из царства мертвых. Найденыш пришелся ко двору «Настоящий талант», Тарто окончательно уверился. Рука Ашура. Мальчик рос как бамбук, к семи годам сходил за десятилетнего, а к восьми запросто крутил двойное сальто и вгонял одним броском пару кинжалов в глаза нарисованного Кушога. Теперь на каждом представлении Тарто рассказывал историю найденыша и находились простаки, что верили. Мальчик – посланец самого Ашура. Так силен и красив был маленький Фаргау, Засмотришься и уронишь в кружку серебро вместо меди. Не раз уже подкатывались к Тарто с предложением продать найденыша. Не раз разочарованные отказом сулили взять силой. Но только однажды отвергнутый купец подослал воров. Зря. С десятком цирковых не совладает и разбойничая шайка. Четыре трупа привез на судейский двор Тарто, но справедливости не нашел. Купец оплатил золотом. Хоть двое оставшихся в живых воров прямо указывали на него, окупился. Мягки законы Егерина богатым. Пусть радуется церкач, что в тюрьму не угодил. труп это нападавших. В пятнадцать лет Фаргал выглядел как мужчина, а в семнадцать покинул труппу и, удивив церковых, нанялся в стражу храма Таймат, богини, издревле почитаемой в Егерине. Однако ж сам форгал знал, почему он так поступил, а о том, что было с ним в святилище Таймат, не рассказывал никому. Впрочем, все знали. Очень быстро был возвышен Неофит от стражника до старшего жреца. И тогда, неслыханное дело, покинул храм по знамению самой богини и направился в Карнагрию. Был разбойником, гладиатором, наемником, военачальником, И, наконец, благосклонная судьба вместо смерти подарила ему кедровый трон императора Карнагрии.